Отголовские симфонического скандала дошли до Ленинграда. Приходилось писать объяснения, давать справки, доказывать. Наконец симфонии заинтересовались в ленинградском обкоме партии. Видимо, в верхах решено было определить отношение к этому ответу Шостаковича на критику его творчества. Решили исполнить симфонию для ленинградского партактива. При этом директор филармонии был вызван в Смольный, к отделом культуры обкома, мужеподобной и решительной даме, произошел такой разговор. Говорят, что Шостакович написал хорошую симфонию, надо показать ее партийному активу, составьте программу концерта и срочно представьте ее нам на утверждение. На следующий день директор филармонии принес проект программы. Это что, все симфонии до симфонии? Нет, товарищ, так не пойдет. Наждая-то что-нибудь и для народа? «Кстати, что это? Франческа?» — спросила она, разглядывая проект программы. «Так вот, товарищ, в одном отделении надо сыграть обе ваши симфонии — Шостаковича и Франческу, а во втором — что-нибудь для народа, например, дать выступление краснознаменного ансамбля или же хора имени Пятницкого». «Симфония Шостаковича состоит из четырех частей, каждая из которых длится 15-18 минут». Франческо же немногим больше. Поэтому слушатели могут запутаться, где кончается одно произведение и начинается другое. Кроме того, почти полтора часа симфонической музыки без перерыва — это очень утомительно. Народ не выдержит. «Наш народ все выдержит», — отрезала дама. В конце концов решено было, что второе отделение будет целиком отдано под выступление ансамбля народного танца. Так и состоялся этот памятный концерт, для ленинградского партактива по программе предписанной начальством ко второму отделению публике осталось меньше четверти зала после концерта заведующий отделом культуры вызвала председателя ленинградского отделения союза советских композиторов и задавал вопрос а не думаете ли вы что директор филармонии вредитель вспоминаю какую радость Мне принесло прослушивание моей тогда еще только оконченной Пятой симфонии ленинградским партийным активом. Хочется выразить пожелание, чтобы чаще практиковался показ перед партийной аудиторией новых музыкальных произведений. Наша партия с таким вниманием следит за ростом всей музыкальной жизни страны. Это внимание я ощущаю на себе в течение всей моей творческой жизни». Мне еще студенту консерватории пришла на помощь партийная организация, обеспечившая меня инструментом для занятий дома, и до сего дня я чувствую заботу партии буквально на каждом шагу, во всех, даже бытовых, мелочах. Я, правда, не юбиляр и не собираюсь подводить итог тому, что мною сделано, и определять, что еще успею сделать, Могу лишь сказать о своем стремлении создать новые мажорные произведения с жизнеутверждающим пафосом, способные вдохнуть человеческую душу мужества, радость жизни и стремление к борьбе. Наконец, хвалебная, восторженная рецензия в «Правде». симфония оценивает как отражение нашей великой эпохи, ее борьбы и побед, значит, милости вопрощен. Критика отмечала, что от ложно понятой массовки Шостакович упорно идет к охвату своей музыкой советской действительности. Сергей Прокофьев. «Слушал, наконец, вашу пятую, правда, в довольно мрачном окружении. Дело происходило в Сокольниках, вдали гудели паровозы, в парке наигрывала гармошка и дико кусались комары. Многие места симфонии мне чрезвычайно понравились, хотя стало ясно, что ее хвалят совсем не за то». за что надо хвалить. То же, за что надо хвалить, вероятно, не замечают. Но во всяком случае, хорошо, что хвалят. Мне всегда очень везло в отношении исполнителей моих произведений. Очень внимательно и по-дружески чутко относился к моему творчеству замечательный наш дирижер Евгений Мравинский. Начиная с «Пятой симфонии», Он неизменно был первым исполнителем всех моих крупных симфонических произведений. Евгений Александрович после триумфального концерта в Большом зале Ленинградской филармонии, прошедшего накануне, с улыбкой открыл дверь. Возможно, это были редкие для Евгения Александровича часы после вчерашнего концерта. Я была наслышана о суровом, жестком характере маэстро. Он был в мягком жикете. освещённый рисующим, как сказал бы оператор, светом. Он сидел в кресле, в своём просторном кабинете, неторопливо курил и говорил негромким голосом. В начале беседы, говоря о сказал фразу, которую я потом часто вспоминала. «Стоишь под деревом?» «Разве можно определить высоту дерева?» «Я не берусь определить». евгением Мравинской Шостакович — крупнейший симфонический композитор наших дней, это факт. Каждый композитор может слухом корректировать свою музыку. Создавая музыку, он сосуществует и как слушатель. Это целая архитектура построения восприятия. По-видимому, часто это бессознательно, а иногда и сознательно. Не всегда художник может до конца дать себе отчет в том, что он создает. Есть два рода композиторов — Первые те, что создают музыку созерцательно, не прибегая к инструменту. Вот так рождается музыка внутри, и композитор только фиксирует ее на бумаге. Общеизвестен случай с Берлиозом, который проснулся ночью, и у него мысленно была готова целая часть симфонии. Есть другой род композиторов, которые сочиняют за роялем. Так писали Прокофьев, Вагнер, что лучше не берусь судить. Но в обоих случаях композитор, сочиняя музыку, является ее слушателем. Как вы, сочиняя письмо, слышите его? Не только пишете, но и читаете. Вот в этой двойственности, параллельности процесса и надо искать успехи режиссуры восприятия. У кого это есть, у кого нет. Некоторые так любят свой материал, что критическое восприятие у них слабеет. Они не могут ни от чего отказаться. Другие могут отказаться. Вот это качество критического слышания своей музыки, момент корректуры, качество Шостаковича. При такой постановке вопроса отпадает вопрос о том, рационален Шостакович или эмоционален. Сочетание контроля и эмоциональности очень важно. Режиссура восприятия публики есть и у дирижера. Вчера, отдаваясь целиком музыке на концерте, я могу точно рассказать, как все происходило, как звучало. Такая связь вчера была с залом, что я все время это чувствовал. Вчера потребовались такие-то кульминации, в другой вечер они, вероятно, будут отличаться. У любого композитора приходится что-то ретушировать. За всю мою долгую связь с Дмитрием Шостаковичем, начиная с 1937 года, я делал почти все его симфонии. Кажется, раза два-три я сделал ему... Пустяковые предложения некоторые он принял, другие нет. Это такое слышание самого себя до мельчайших деталей. Гражданственность — вот главная идея у Шостаковича. Шостакович — гоя наших дней. Свифт тоже сюда подходит. Да, гоя наших дней. У Шостаковича боль за человека, каждого человека, который составляет народ. И в этом смысле Шостакович одержим. Можно изобразить зло по-разному. Весь вопрос для чего? У Шостаковича это зло не ради зла изображено. Можно изображать добро, и получатся конфетные коробки. Были и есть тому примеры. Это изображение зла много беды принесло им в жизни. Но Шостакович стойк. Он пишет также мудрые, высокие, веселые вещи. Разве обязательно симфонию кончать Литаврами, как пятую, совсем не обязательно. Он стойк. Это человек, который не может не жить музыкой. Не может. Есть музыка, которая меня врачует, исцеляет. Таков Брукнер, хотя ему приписывают некоторую ортодоксальность. Он усишает. Шостакович доставлял много мучений, так как заставлял вызывать к жизни вещи, которые не всегда радуют. а технических, профессиональных трудностей почти не было. Так человек себя слышит, когда сочиняет из интервью автору. К сожалению, боюсь, что торжественную увертюру я не смогу написать, так как очень занят сейчас Борисом. И кроме того, я считаю себя не в силах воссоздать образ товарища Молотова в музыке, так как эта задача очень сложная, и требует большого труда, мастерства и, главное, времени. Шостакович все больше проникается музыкой Мусоргского и начинает работать над новой редакцией оперы «Борис Гудунов». Я благоговею перед Мусоргским, считаю его величайшим русским композитором. Как можно глубже вникнуть в первоначальный творческий замысел гениального композитора, раскрыть этот замысел и донести его до слушателей, Такова была задача. Ведь Мусоргской многое изменял и переделывал под влиянием советов Стасова, Римского-Корсакова и других. Многое изменил в опере сам Римский-Корсаков в процессе редактирования. Над редактированием оперы «Борис Годунов» я работал с огромным волнением. За партитурой буквально просиживал дни и ночи. Пожалуй, за последние годы это была одна из моих самых увлекательных работ. Жестоко ошибаются все кто думает, что я в этой оркестровке не оставил камня на камне. Работал я над новой редакцией следующим образом. Передо мной лежали партитуры Мусоргского и Римского-Корского, но я не смотрел в них. Я заглядывал лишь в клавир Мусоргского и делал оркестровку целыми актами, затем уже сравнивал написанные мною с партитурами двух композиторов. и, если находил, что у них то или иное место сделано лучше, а у меня получилось хуже, немедленно восстанавливал лучшее. Весной 1939 года из Гаспры Шостакович пишет о работе над инструментовкой Бориса Годунова. «Чем больше я работаю над этим, тем больше сомневаюсь в житейской целесообразности этой работы. Все меня будут за это ругать, и приверженцы мусорского, и приверженцы римского Корсакова, первый за то, что посягнул, второй за нахальство, с которым я себя противопоставил, и те и другие найдут бездну недостатков. Пушкин писал, что ему не удалось свои уши спрятать под медным колпаком Юродиева. торчат смеялся Пушкин. Пушкин сам переуплощался в Юродиева, и в этом была его смелости и правда. и Мусоргский, почувствовав это, сделал Юродиева прорицателем. К самому мусорскому отношению тоже часто было недоуменное, как к чудаку, Юродиевому, к тому же за булдыга. Но именно он оказался в своем творчестве прорицателем и стал одним из величайших музыкальных гениев. Мусоргский помер от перепоя. Об этом не надо писать статьи и исследования, как не надо широко публиковать оскорбительный портрет Мусоргского работы Репина. «Русский музыкальный мир шарахался от живого Мусоргского. «Эта музыка воняет», — говорил про него Чайковский. «Отвратительная и беспомощная гадость», — вторил Танеев. «Выпустить опер Мусоргского и Бориса Годунова и Хованщину в том виде, как это сделал композитор, казалось немыслимым. Его надо было причесать». И приодеть по моде того времени. Добросовестный педантичный римский Корсаков антипод мусорского переписал самобытные и порой дерзкие моменты опер в манере звуковых очарований. Мусоргский всю жизнь ненавидел всякую красивость. Ему нужна была оркестровка суровая, жесткая. Он был мытарем среди праведных и приличных фарисеев, писал уже после смерти мусорского музыкальный критик такое чувствовал сильно внутреннюю связь с непонятым и отринутым современниками, друзьями, композитором с его музыкой. «Здесь плохо, холодно. Так холодно, что даже ночью под тремя одеялами невозможно согреться. Из лечебных процедур мне прописали соленых войной ванны и гальванический воротник. Первая процедура меня вполне устраивает, так как пребывание в теплой 37 градусов в ванне – При здешних холодах доставляет неизъяснимое наслаждение. А, в общем, страшно холодно. Сегодня начал инструментовать последнюю картину из Бориса Годунова. 1 мая 1940 года, гаспра Я уже закончил всю партитуру, и сейчас делаю клавир, что является занятием в высшей степени нудным. 18 мая 1940 года, Гаспро. А от него, между тем, ждут новых опер и балетов, предлагают ему разные либретто. Из стенограммы Всесоюзной конференции, посвященной советской опере, 17 декабря 1940 года. В сопоставлении с безрадостной картиной обмельчания и оскудения оперного творчества в капиталистических странах успехи советского оперного искусства предстают с особой наглядностью и значительностью. Крупнейшим произведением среди этого круга явлений была леди Магбет Шостаковича. Нужно ли напоминать сейчас об этом? Ведь у нас перед глазами новые прекрасные произведения Шостаковича, которых этот замечательный композитор освобождается от пут формализма, находит новый благородный язык для передачи большого человеческого содержания. Для него уже нет возврата к искусству, лишенному психологических и моральных устоев, искусству стилистически сумбурному и механическому. Естественные симпатии не дают нам, однако, оснований делать вид, будто бы не было произведения, которое содержало в себе громадную угрозу для развития самого Шостаковича и всей советской музыки, и напоминать об этом нужно. Шостаковичу и всей советской музыки помог твердый и сильный голос партийной критики. Задача создания советской оперной классики, поставленной товарищем сталиным явилась тем ориентиром, тем высоким критерием, который осветил и направил творческие поиски советских композиторов. Но Шостакович уже никогда не напишет ни оперы, ни балета. Он сочинил шестую симфонию, неоднозначно встреченную и слушателями, и прессой. Все композиторы возмущены моей симфонией. Что же делать? Не угодил я, очевидно. Как ни стараюсь не очень огорчаться этим обстоятельствам однако все же слегка окошки скребут душу. Возраст, нервы — все это сказывается. 7 декабря 1939 года. Очевидно, если решили делать прослушивание, то мое дело дрянь. 19 декабря 1939 года. Польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий дирижировал произведениями Шостаковича во многих странах мира. После одного его выступления в Москве, в Большом зале Московской консерватории, где Пендерецкий дирижировал Шестой симфонии Шостаковича, После неистовых оваций, поздравлений среди корзин цветов, зеркал и бархата артистической состоялся наш разговор. Кшиштоф Пендерецкой. Что для меня Шостакович... Я давно познакомился с музыкой Шостаковича, еще когда был студентом. Тогда в Польше мы очень осторожно подходили к его творчеству, потому что музыка Шостаковича всегда ассоциировалась для нас с советской властью. Он был официальным композитором. Мы же, студенты, больше интересовались тогда западным авангардом. Но понемногу, постепенно, я начал с его музыкой сближаться. На одном из своих первых концертов я продирижировал Пятую симфонию Шостаковича, позже Девятую, Шестую, Четырнадцатую, и эта музыка сопровождала меня все эти годы. Помимо других его сочинений, часто дирижировал виолончельным концертом. Я считаю Шостаковича самым крупным симфонистом XX века. Мне кажется, что главным интересом Шостаковича в музыке был именно жанр симфонии, форма симфонии, которую он унаследовал от Малера, видимо, совершенно сознательно, потому что очень интересовался Малером и считал его выдающимся симфонистом рубежа веков и заката симфонизма. После Малера возникла как бы пауза, Композиторы избегали жанра симфонии. После композиции Дебюси и особенно Стравинского было бы как-то нелепо писать большую симфонию в понимании XIX века. Это было невозможно. И Шостакович первый, нет, может быть, сначала Прокофьев, а потом он начал писать симфонии. И эти симфонии стали вершиной симфонизма XX века. Мне эта музыка действительно очень близка. Музыка Шостаковича абсолютно универсальна. Даже если по каким-то причинам он вынужден был давать название некоторым своим симфониям, например, второй или третий, даже политические названия, это совершенно не влияло на музыку этих сочинений. Например, в шестой симфонии «Столько трагизма» это сочинение человека, раздираемого противоречиями, который не может сказать то, что думает, но может это выразить музыкой. И этот сарказм в двух быстрых частях, он как бы показывает язык, я все равно все могу сказать своей музыкой. Конечно, когда я был студентом, я не мог этого понимать, так понимать музыку Шостаковича, которая входила к нам одновременно со Ждановской эстетикой. Но молодые многого не понимают. Композитор не виноват во всех этих манипуляциях, когда его творчество становится... политической картой. Я считаю, что мы, музыканты, должны находить понимание вне политики, к счастью, имея под руками наиболее абстрактное из всех искусств – музыку. Из интервью автору. Спешу поделиться с тобой животрепещущими ленинградскими новостями. Приказом по консерватории от 8-го, 1 -го, исключен из числа студентов, За непосещение по неуважительным причинам Свиридов Юрий Васильевич, Одаренный Свиридов не посещал основы марксизма-ленинизма, имея в прошлом строгий выговор с предупреждением, ныне перестал украшать своим присутствием консерваторию 10 января сорокового года. Георгий Свиридов поступил в Ленинградскую консерваторию в тридцать шестом году. став одним из первых учеников Шостаковича. Молодой Свиридов подражал учителю в манере поведения, даже в написании нот. Но в 1940 году Свиридов уходит из консерватории, так и не закончив ее. Позже он говорил, что поводом послужила резкая оценка Шостаковичем его песен, в которых, по словам учителя, Свиридов впал в простонародность. Сам выходец из крестьян Свиридов был потрясён гибелью крестьянской России, которую воспел в своем творчестве. «Пишу миф о России», — признавался композитор. Это стало началом сложных и во многом конфликтных отношений учителя и ученика, продолжавшихся до конца их жизни. Они то сближались, то вновь отдалялись, становясь на разные творческие и эстетические позиции. Подобно тому, как Шостакович некогда не был понят своим учителем Штейнбергом, так и Свиридов часто не находил понимания своего учителя. Казалось, они говорили на разных языках. В эти годы Шостакович всецело занят работой, семейными заботами, общественной работой, преподаванием, а в свободное время футболом. Однажды он пригласил на обед всю команду «Динамо». Играл им отрывки из балета «Золотой век». Любил и сам погонять мяч. В свободные минуты изучал футбольные таблицы, записывал их в Гросбух. Завтра рано утром уезжаю на дачу в Лугу, где моя семья находится около месяца. Пробуду там до 20 июля, а потом начну наезжать в город. В городе у меня есть крупная приманка, футбольные матчи на первенство СССР. Я нежно полюбил это поучительное зрелище, и уже в течение пяти лет не пропускаю ни одного матча. В этом деле я уже приобрел некоторую квалификацию и являюсь зрителем академического толка. Болел Дмитрий дмитрич отчаянно, хотя держался всегда в рамках, не кричал, не свистел. Был суеверен, высказывал пессимистические прогнозы, в душе надеясь, что они не сбудутся. Он знал в лицо по именам всех игроков, интересовался подробностями и обстоятельствами их жизни, их характерами. Его подробное описание виденных им матчей занимает десятки страниц. Судьба устроила так, что я только что посмотрел интереснейший матч сезона. «Спартак-Москва-Динамо-Москва». -Москва. По мере своих скромных возможностей я постараюсь описать вам это происшествие. Во-первых, на кассах стадиона висел аншлаг, все билеты проданы. Во-вторых, погода была хорошей. хотя за три часа шел сильный ливень. В-третьих, я был счастлив, что попал на этот матч. «Спартак» вышел в следующем составе. 10 июня 1940 года. Я добросовестно промерз оба матча и должен сказать, что ленинградцы, и мальчики, и девочки поразили своей бездарностью. Товарищ Агишева, вартариха у ленинградок, добрая девушка, лишь один раз по ней стукнули, и она пропустила. Этот гол напомнил мне старую шансонетку. Я футболистка, футбол играю, свои ворота я защищаю. Напрасно я ножки сжала, мяч проскочил, я проиграла. Однажды его отчет о футбольном матче, написанный вместо внезапно заболевшего корреспондента, опубликовали в газете «Красный спорт». В ожидании нового футбольного сезона он строит планы. «Пахнет футболом». Я вытащил свой футбольный грозбух, стер с него пыль, накопившуюся за хоккейный сезон, и перевернул страницу. Написал «Первенство СССР 1941 года» и разграфил лист пока на 14 частей. ходят слухи что в первенстве будет 14 команд. Все готово для занесения первой записи, которая, очевидно, будет произведена 2 мая 1941 года. Осталось немного меньше двух месяцев. А всякого рода товарищеские матчи. Ух, скорее бы. 8 марта 41 -го года. Итак, сегодня начинается. Завидую, ликую, трепещу. 27 апреля 41 -го года. Целыми днями сижу на экзаменах в консерватории. Сегодня просидел с 9 утра до начала матча «Динамо-Ленинград» «Профсоюзы-2». Пошел на матч не евший, не пивший. Второе обстоятельство заставило выпить кружку пива, из-за чего разболелась голова. Натощак не рекомендую. Матч был хороший. У ленинградцев нападение играло великолепно. Выделились Лотков, Федоров и Улитин. Впрочем, неплохи были и Сазонов, и Бирюков. Но пробить Разумовского они не могли. Он вытащил по крайней мере 25 мертвецов. Очень хорошо играла защита профработников. Нападение играл неважно. Игра сложилась так. На десятой минуте из грубейшего офсайда профработники впихнули штуку. Однако Розумовский играл так, как я давно не видал. За 15 минут до конца второго тайма сделали Улитина, и Федоров забил 11-метровый. 24 мая 41 -го года. За годы, прошедшие после публикации статьи «Сумбур вместо музыки», умерли Гершвин, Шамановский и Равель, была сочинена Кармина Бурана, Карла Орфа, Пикассо создал свою гернику, а Мухина, скульптуру рабочей колхозница для Всемирной выставки в Париже, был сооружён золотой мост в Сан-Франциско и совершён беспосадочный перелет через Северный полюс Чкаловым, Сняты фильмы «Гражданин Кейн» Уэллса и «Великий диктатор» Чаплина, написанный «По ком звонит колокол» Хемингуэя и «Очерк психоанализа» Фрейда. 22 июня, в воскресенье, Шостакович собирался после экзамена в консерватории на футбол. Билеты на стадион были куплены заранее, и шестакович все последние дни предвкушал удовольствие от игры. Но билеты так и остались на память. Матчи уже не состоялись. В тот день на экзамене в Малом зале Ленинградской консерватории он узнал о начале войны. Несколькими днями позже Шостакович пишет приятелю, «Ввиду того, что я не сомневаюсь, что скоро мы с вами опять будем смотреть первенство СССР по футболу, я посылаю на прилагаемом листке результаты 41-го года». 5 июля 1941 года. По судовому радио объявили, все судовые часы будут переведены после полуночи на один час назад.